Глава десятая. Главная река. На следующее утро с рассвета плотный туман, тяжело навис над рекой Уайкату. Через пару часов он рассеялся, и на реке показалась пирога, поднимавшаяся вверх по течению. На веслах сидело девять воинов с суровыми лицами, вооруженных до зубов. Место на корме занимал туземец лет сорока пяти, высокого роста, мускулистый, хорошо сложенный, выпуклый лоб, изброжденный глубокими морщинами. Свирепый взгляд, мрачное выражение лица придавали ему грозный вид. Это был вождь племени. Посередине пироги сидели, тесно прижавшись друг к другу, десять пленных европейцев. Им связали ноги, а руки оставили свободными. Это были Гленнерван, Эллен, Мэри, Роберт, Паганель, Майор, Джон Манглс, мистер олбенет и два матроса. Накануне вечером маленький отряд заблудился в густом тумане, Лагерь разбили в стойбище туземцев. Около полуночи аборигены бесшумно окружили спящих путешественников, связали их и перенесли в пирогу. Отряд не успел оказать ни малейшего сопротивления. Из отдельных английских слов, которые проскользнули в разговоре туземцев, Гленнерван понял, что они попали в плен к организованному отряду Марийской армии. Отряд был разбит английскими войсками и теперь пробирался к верховьям реки Уайкато. Вождя отряда, который сидел теперь на корме пироги, звали Кай Куму, что значит «тот, кто пожирает врага». Ждать пощады от такого человека не приходилось. Паганель даже вспомнил, что за его голову губернатором Новой Зеландии была обещана награда. «Это один из главных вождей маурийцев», — шепотом сказал ученый. «Почему?» — спросила элен «Это можно заключить по его татуировке», — ответил Паганель. Татуировка маурийца не указывает на его высокое происхождение, а удостоверяет только личные качества и храбрость своего обладателя и внушает почтение окружающим. Кроме того, татуировка утолщает кожу и делает ее менее восприимчивой к перемене погоды и к насекомых. «Полезная вещь», — заметил майор. «Как нам себя с ними вести, Паганель?» «Держаться сдержанно и с достоинством». Не делать резких движений, сказал ученый. Новозеландцы уважают того, кто своим хладнокровием и мужеством заставит считаться с собой. Отряд последовал советам Паганелли. Даже Элен и Мэри не проронили ни слезинки. Гленарван выждал немного, а потом вежливо спросил вождя, какую участь тот им готовит. Кайкуму помедлил немного. но потом все же ответил по-английски, что надеется обменять Гленарвана на своих соплеменников, если англичане согласятся. В противном случае вождь намеревался убить пленников. Гленарван больше не стал задавать вопросов, но в его сердце затеплилась надежда. У них появился пусть маленький, но все же шанс на спасение, который надо было использовать во что бы то ни стало. Гленарван с грустью посмотрел на свою молодую жену. Он проклинал себя за то, что втянул Эллен в авантюру, потащил ее за собой по Австралии, а не оставил на Дункане. Не поддайся Гленнерван на уговоры Паганеля, все сложилось бы иначе. Если бы Эллен с Мэри ждали мужчин на корабле, не возникло бы необходимости нанимать фургон и брать с собой в качестве возничьего верломного Айртона. Заодно яхта уцелела бы, и никто бы не поплыл в Новую Зеландию на Макаре. Гленнерван чувствовал ужасную вину перед Элен и не знал, как исправить свою ошибку. Однако, заметив устремленный на него пристальный взгляд Кайкуму, Гленнерван отвел глаза и с наигранным равнодушием стал глядеть на берега реки. Он не хотел, чтобы вождь догадался, что одна из пленниц его жена. Кайкуму мог потом использовать это знание против Гленнервана. В три часа дня на правом берегу реки показались первые отроги горной цепи покароа Рендж. На вершинах в неприступных местах виднелись развалины па старинных укреплений, воздвигнутых маорийцами. Па напоминали огромные орлиные гнезда. На закате пирога причалило к крутому берегу, заваленному камнями вулканического происхождения. Здесь росло несколько деревьев, под которыми было удобно раскинуть лагерь. Кайкуму приказал высадить пленников на берег. Мужчинам связали руки, женщин оставили свободными. Европейцев усадили на землю, а вокруг разложили костры. Выбежать за огненную преграду было невозможно, да и не нужно. Благоразумие требовало не обострять отношения с туземцами. Обмен пленными представлял больше шансов на спасение, чем рукопашная схватка или бегство. Утром к пироге Кайкуму присоединилась еще одна лодка с десятью туземцами. Это тоже были остатки разгромленного англичанами отряда повстанцев. Воины были мрачны, молчаливы и делали вид, что не обращают на европейцев внимания. Гленнерван заметил, что многие из них были серьезно ранены. В полдень на западе показалась вершина горы Маунгатутари. Долина, по которой протекала Уайкату, Начала сужаться, и могучая река, стиснутая крутыми берегами, бушевала, словно горный поток. Около четырех часов пирога, не замедляя хода, вошла в узкое ущелье. Стремительный поток яростно хлестал о многочисленные подводные скалы и опасные для лодок островки. «Перевернись, пирога!» Всех постигла бы верная гибель, потому что выбраться из реки на берег было невозможно. Широкая полоса воды по обоим берегам напоминала кипящую красно-бурую тину – Уайкату текла здесь среди горячих источников с высоким содержанием окиси железа, которое и окрашивала прибрежный ил в красный цвет. Воздух был насыщен гетким запахом серы. По берегам курились и били фонтанами сотни гейзеров. Вода и пар, смешиваясь в воздухе, переливались на солнце всеми цветами радуги. Новозеландцы, видимо, привычные к удушливому запаху, вели себя совершенно спокойно. В отличие от туземцев, Отряд Гленарвана перенес путешествие через источники очень болезненно. Люди кашляли, задыхались, не успевали вытирать слезы, ручьем катившиеся по лицу. У многих покраснели лица, и неприятно зудела кожа. Наконец, район серных источников остался позади. Обе пироги вплыли в озеро Таупо. На берегах виднелся поселок из нескольких домов. На крыше одной из хижин развивался лоскут национальный флаг маурийцев.